Глава 27. В качестве места встречи было решено выбрать одну из немногочисленных автомобильных парковок неподалеку от центра. Просто по той причине, что Илья знал, охранника в это время там нет. Поэтому пестрая компания, собравшаяся в одном месте, никого не удивила. Александр согласился взять обоих журналистов с собой лишь с одним условием. Ничего мистического в репортаже быть не должно. Редактор был уверен в своих догадках, что за нападением на офис и прочими происшествиями явно стоит мощная частная военная корпорация. А поскольку только одна из них присутствовала в городе, если верить слухам, то конечной точкой для компании было выбрано высотное здание в центре города. «Никакого штурма не будет. Мы не можем идти в лоб», — заявил майор. «Даже мы, хоть и условно бессмертные, потратим огромное количество сил на восстановление каждого полученного ранения. А уж конечности отращивать проще будет новое тело найти». «Нет, я найду, не вопрос. Это вот на него посмотрите». Седовласый мужчина махнул рукой в сторону Филимонова. «Для него его тело — храм. Опять пропадет потом на пару месяцев, пока не придет в себя». «Не пропаду, не надейся. Но я согласен, нельзя идти на пролом. Хотя, с другой стороны, прочность здания не очень изменилась за последние десятилетия, и в каждом строении можно легко найти слабые стороны». «Нет, нет, нет!» – запротестовал дед Василий. «Вы туда вломитесь, а если Лёшка пострадает? Нет уж, не позволю рисковать его жизнью». «Тогда какие у тебя предложения?» Спросил у него Александр. «Конечно, мы тоже ценим жизнь твоего внука, но маловероятно, что его выпустят из этого здания. Так что нам определенно надо проникнуть внутрь». «Что смог раздобыть ваш редактор?» Обратился он к Илье. «Ну, собственно, все, что есть». Тот протянул несколько листов бумаги. «У нас не такая контора, которая раздобудет чертежи здания». Тем более, если это действительно военная корпорация, то здание наверняка втихую перестроили, и его внутренности заметно отличаются от оригинальных планов. Тогда это все бесполезно. Мужчина даже не протянул руку за документами. Нужно действовать иначе. «Знаете что?» – выдал Василий. «Давайте попробуем выкурить их оттуда». «Кого их?» «Можно всех?» «Можно главных. Можно попробовать так, чтобы Лёшку вывели. Не понимаете, о чем я?» Все дружно покачали головами. Старший Чернов вдохнул и принялся рассказывать о том, как правильно на охоте выкуривать зверя из норы. Тем временем Антон с стояли в стороне. пес развлекался как мог, гонял лениво дремлющих на теплых капотах автомобилей кошек. «Вот это нас занесло!» Выдал Антон. «О чем ты?» «Да, все это. Все, что сейчас происходит. В родном городе творится непонятно что, а теперь еще и новый уровень. Такая же дичь творится и здесь. Я хочу, чтобы все это поскорее кончилось». «Лешка найдется», — Антон положил Ане руку на предплечье и тихонько сжал. «Мы его найдем, или они, неважно кто, все будет хорошо». Очень надеюсь. Девушка была немногословна, потому что ее занимали совершенно другие мысли. Что, если она все-таки все испортила, и Леша вернется другим? Если он изменился, и все будет не так, как прежде? Конечно, все вокруг и так уже было не так, как прежде. Но отношения с этим человеком она хотела сохранить на прежнем уровне. И очень боялась потерять хотя бы каплю от этого. «Все обязательно будет хорошо», — повторил Антон и отошел к обсуждающим план нападения. «Да», — печально проговорила Аня, оставшись в полном одиночестве. Даже пес не подошел к ней, когда она его позвала. Накатившая грусть была поистине безгранична. Антон тем временем с интересом слушал рассказ деда Василия о том, как он видит дальнейшие действия группы. «И вот, так у нас будет сверху и снизу», — закончил он свой рассказ, для убедительности показав ладонями. «Все просто отлично, только летать мы не умеем и на крышу не заберемся», — ответил Александр. «А высоких зданий рядом нет, чтобы хоть как-то попробовать. Даже если бы и смогли, сам представь, каково это — видеть в небе летающего человека, и сил немало уйдет». «Можно же залезть по стене, попробовать, ну, как в кино». Антон растоприл пальцы и изобразил лазание по вертикальной стене. Вместо ответа майор Седов лишь покачал головой. «А что не так?» — спросил парень. «Межвидовых изменений не бывает. Мы не можем, имея людское тело, отрастить ему жвала, скорпионе хвост или сделать лапки вместо рук». Это невозможно никак, даже с силой. Знаешь что, поджигать людей силы у вас всегда есть, а как для пользы дела, сразу жалко, в сердцах сказал дед Василий. Не хотите по-хорошему, один туда пойду. Антон, ты со мной? Без сомнения, дедуль. Учитесь, сынки, гордо заявил Александру и Роману старик. Ож мы-то им зададим жару, покажем Кузькину мать и он направился к автомобилю, чтобы достать себе снаряжение. Оставшиеся переглянулись. «Я надеюсь, съемки мы будем проводить с безопасного расстояния?» спросил Илья у своей коллеги. Та лишь утвердительно кивнула, обеспокоенная настроением старика. «Ну и отлично. Мне уже хватило вчера побывать в боевых действиях. Жаль, никто не узнает об этом. Может, хотя бы орден дали». Оля по отмахнулась от него и, посмотрев по сторонам, вдруг заметила отсутствие Ани, с которой как раз намеревалась поговорить, оставив мужчину решать свои задачи. Сперва она решила, что та просто села в машину и обошла со всех сторон транспорт, пока не убедилась, что рядом ее нет. Просто исчезнуть девушка не могла, да и времени у нее было не очень много. Поэтому журналистка, следуя собственному любопытству, отошла в сторону выхода со стоянки. Но и там она никого не нашла. Толпа людей жадно поглощала каждого, кто попадал в нее. — Аня пропала! — коротко сказала она, едва не бегом вернувшись назад к компании. — Как пропала? — дед Василий уже навесил на себя бронежилет и с автоматом наперевес выглядел стойким солдатом. — Она же вот, рядом была, только что. Он повернулся вокруг своей оси. «Я не знаю, куда-то она ушла», — Оля пожала плечами. «Она могла просто потеряться в толпе или что-то еще. Мы могли бы ее поискать». «А как же репортаж?» Раздосадованно прозвучал голос Ильи, и мужчина тут же получил чувствительный тычок. «За что?» «За то, что ты черствый, как, как хлебная корка». В ответ тот лишь рассмеялся. А девушка продолжила. «Ну, не могу я на людях матом ругаться. Извини уж. Давай, пошли искать. Им мы все равно не поможем. Мы не бойцы и не...» «Нам дали задание. Я не могу подвести Кирилла». Илья был непрекланен. «Я не собираюсь в этом участвовать. Быть подстреленной очень неприятно. Если ты мне не поможешь, я пойду искать ее сама». Оля взмахнула зеленым платьем и быстро зашагала к выходу со стоянки. «Я неправда? спросил Илья, глянув на оставшуюся мужскую компанию. Они кивнули одновременно. Ему показалось даже, что пес кивнул, и от этого ему стало совсем нехорошо. «Тогда э, надеюсь, что потом мы все-таки встретимся». Он помахал рукой и убежал за своей коллегой. В заметно подтаявшем числе на коллективе единством пока не пахло. «Тогда выманим их всех», — заявил дед Василий, грозно помахивая автоматической винтовкой. «У них же наверняка есть какая-нибудь площадка перед входом. Там их всех и положим». «Нет, обороняющиеся всегда сидят внутри», — ответил ему майор Седов. «Я же не одну такую видел, поверь. Если атаковать, так надо идти быстро». «А нам это сделать численность не позволит». Десяток другой попаданий, и вот уже наше наступление загнулось. «Я-то думал, вы оба всемогущие», — чуть расстроенно произнес дед. «Если бы я был всемогущим, людей бы на планете осталось в сто раз меньше, уж поверь мне. Единственное, в чем я сейчас уверен, так это в том, что нам надо действовать быстро, а не планировать». «Лучше враг хорошего, знаете ли!» «И какие у тебя предложения?» Спросил Александр, поглаживая пса, который, набегавшись, наконец-то пристроился у его ноги. «Прежде всего, не будем пытаться лишить их электроэнергии». «Очень смешно», — отреагировал на камень в свой огород мужчина, а пес слегка скалился. «На самом деле, я ничего такого в виду не имел». Они сами обесточат здание. Когда мы войдем, выключат свет и все. Жаль, что ты не можешь обнаружить нашего парня. Попробуй еще раз, хоть как-нибудь. Мы рядом со зданием, вдруг у тебя получится. И что тогда? Что, если найду? Тогда сожжем несколько этажей Дотла, а когда его выведут, перехватим. Александр решился. Теперь он знал, где искать парня. А поиски в одном здании, пусть даже и не самом маленьком, это гораздо проще, чем пытаться найти его в целом городе. Может быть, даже получится связаться с ним. Он медленно перебирал нити силы, во множестве проходящей через здание. Все молчали. Майор Седов знал, что это займет немало времени. Антон просто завороженно следил за замершим Александром даже не подозревая, какая активная деятельность сейчас происходит. Пес принюхивался к ароматам, которые потянуло на стоянку откуда-то издалека. Усилители вкуса для фастфуда были невероятно аппетитными. Время шло, Филимонов исключил несколько нижних этажей, хотя для себя отметил несколько интересных моментов, которые стоило проверить, когда они попадут внутрь. «Эй, вы чего это тут собрались? Наркоманы, что ли?» — раздался голос охранника, незаметно подобравшегося к компании. Александр вздрогнул и сделал шаг в сторону, открыв взор полноватого стража парковки деда Василия в полной экипировке. Пес обернулся и оскалил зубы. «Вы чего тут делаете, а?» Протиснувшись между машинами и вытирая рот тыльной стороной ладони, охранник приближался к компании на предельно допустимой с его весом скорость. «Перекусить не хочешь?» – мысленно спросил Александр пса. «Этого? Нет!» – последовал ответ. Охранник уже расчехлял шокер. «Дружище, шел бы ты по своим делам. Мы здесь свои закончим и уйдем». Мирно проговорил майор Седов. «Полицию вызову и пойду». Он ткнулся на секунду в свой телефон, и дед Василий тут же, в два шага подскочив к нему, сломал ему нос прикладом. «Как-то вы жестоко с ним», сказал Антон, склонившись над залитым кровью охранником. «Вон он, какой большой. В нем много. Не жалко. В наше время охрана была охраной, а не вот этими вот». Поза нами! брезгливо добавил старик и вытер приколота штаны охранника. Ну, выяснил что-нибудь. До десятого этажа его точно нет, а дальше меня отвлекли. Заново искать столько время потратим. Выступаем? Раз уж мы примерно решили, что мы будем делать, тогда надо определиться с тем, как, вставил майор, оттащив тело охранника подальше от прохода. «Мне казалось, тут все и так понятно», — заявил дед, глядя на Антона. «Это наша пробивная сила. С его помощью мы вламываемся на первый этаж, а потом уже пытаемся подняться выше. Или как вы там хотели?» «Вообще-то мы хотели сжечь основание здания, как раз где-то до пятого или десятого этажа», — ответил майор. «А если пожарные приедут?» — полюбопытствовал Антон. Не приедут. Здесь стрельба будет. И я больше чем уверен, если журналисты не соврали, и это действительно большая военная кампания, то сюда даже полиция не приедет. У них, вероятно, есть своя охрана или пара подразделений в подвалах. Так что они будут справляться своими силами. Звучит логично. Надеюсь, вы все закончили с разговорами? Закончили. — отозвался Александр. — Займем фургон, если все поместимся. Поедем так, чтобы привлекать как можно меньше внимания. — Решено! Дед был готов хоть сейчас перестрелять тех гадов, что наложили лапу на его внука. — Этого тоже берем! Он ткнул пальцем в пса. — Разумеется, у него много талантов для темных и узких помещений. Пес в ответ на лесть гавкнул. Фургон, загруженный людьми, големом и собакой, заметно проседал и едва не задел бампером лежачего полицейского на выходе со стоянки. Машина постояла некоторое время и влилась в поток автомобилей. По прямой до высотного здания принадлежащего ЧВК «Богатырь» было чуть больше километра. В послеобеденной толчее на дорогах его вряд ли можно было проехать быстрее, чем за полчаса. Ехали молча. Шутить было некому и незачем. Настрой в компании из и так и страдавшихся за эти два дня людей, к тому же потерявших на улицах большого города подругу, и двух почти человек, был слишком мрачным. За победой никто не ехал. Каждый знал, что может не вернуться назад».